Приезжие вышли из санок недалеко от вахты и пошли по баракам набирать рабочую силу в совхоз. — Колхозники есть? — спрашивал гулким и басовитым голосом агроном Белинский. — Пахать, сеять, навоз убирать. Возчики есть? Нету? — Шо за черт, публика такая собралась. Откуда вас собрали таких? С повелецкого бану? я уже слышал в вагоне песенку про Павелецкий бан и оценил образованность главного агронома. Убедившись, что контингент в бараках явно неподходящий, агроном сбавил требования. — Может, плотники найдутся? Ковали, шорники? Тут вызвался бородач Камышанов, и ему приказали отойти в сторону, начиная с него именно тех, кого впишут в наряд. — токари не нужны? Подскочил к агроному юный воришка со щербинкой во рту и нагловатыми глазами. Беринский смерил его многоопытным и почти уничтожающим взглядом, бросил коротко. — Токарь! По хлебу и салу! А ну, брысь! В конце концов, ему удалось выводить из нашей шоблы двух-трех плотников. Нашелся даже и один колхозник. Попасть в список нарядчика Спиридонова было заманчиво, так как совхоз почитался опытными зэками местом отнюдь не худшим на Крайнем Севере. Поэтому я набрался смелости, поправил шапку свою на голове и подошел к Белинскому. Он стоял вольно в распахнутом полушубке, от которого исходил знакомый домашний запах овчины. — Возьмите меня в совхоз, — робко попросил я. С высоты почти двухметрового роста он взглянул на мою бледную и унылую физиономию, к тому же плохо умытую, на мое жидкое телосложение и, о чем-то подумав, все же поинтересовался небрежно. — Какая статья? — Пятьдесят восьмая. — Что? — страшно удивился он, приняв сначала меня за очередного токаря-скокаря по чужим квартирам и карманам прохожих. И какие же пункты? Десятый, часть первая и одиннадцатый. Серьезно, что ли? группы озарывали. Группой, Группой. виновата ковырнул я снег носком ботинка. А где вырос? В станице на Дону. Это другой вопрос. Домашность обязывает. Лошадь запрячь сумеешь? Сумею. — сказал я, хотя самостоятельно лошадь еще никогда не запрягал. Но видел, как это делается, значит, сумею, невелика премудрость. — А чем клешня хома стягивается? — Супунью, — уверенно сказал я, чем сильно расположил к себе экзавинатора. — Ну, молодец, спец! — весело и по-доброму забурчал Белинский. И, как бы не доверяя еще тому, что услышал, подкинул новые вопросы. — Как бычье дышло называется, «Виё!» А правый бык в запряжке — «Цоп!» — не моргнул я глазом. Окружающие посмотрели на меня по-разному. Бытовики и разная районная шваль с восторгом, воры с явным презрением, колхозник. Сашка Орлов и Середа многоопытно перемаргивались. «Вон аж Сталинградский шкет даёт!» Конечно, для них было просто занятно, как знакомый фраеришка сдает очередной жизненный экзамен. Белинский прекратил потеху, коротко бросил нарядчику, запиши его. С течением времени дадим пропуск, пойдет в гуш транспорт. Я же не узнавал себя. Опять подтверждалось, что человек способен удивительно быстро осваиваться, врастать в обстоятельства и всякую обстановку. Я набрался смелости и почти с отчаянием вытащил из толпы за рукав Кранида Ивановича Малахова. Поставил перед вербовщиками. «Запишите вот еще и его, тоже наша статья. А он кто?» Беринский мельком окинул интеллигентное лицо Кранида Ивановича. Они встретились глазами. К сожалению, взгляд моего спутника в этот момент ничего не выражал, ни о чем не просил. — Из учителей, — соврал я, опередив Кранида Ивановича, — у него КРТД, ленинградец. — Спиридонов, запиши этого, — коротко кивнул агроном. В сторонке стоял со своей неразлучной палкой или, по-древнелагерному, дрыном Борис М. и с интересом наблюдал за происходящим, смотрел, кто и как себя ведет. Он в списке был первым так как направлялся спецнарядом именно в совхоз Ухта, где его ждали норовистые, то есть не желающие заводиться с первого полуоборота, газогенераторные сталинцы. В списке нарядчика Спиридонова Кранит Иванович был, кажется, седьмым или восьмым. И на том совхозные гости-вербовщики уехали, отбыли во своясе. Но вот удивление... Когда поздним вечером, уже в потемках, нарядчик прибыл с конвоем принимать наш маленький этап, то выкликнул за вахту уже человек пятнадцать, в том числе, разумеется, и моих старых знакомых, Середу и Сашку Орлова. С какой стати? Я же за них вроде не просил. К совхозной зоне мы шли узкой тропой сначала, потом... Выбрались на торную дорогу, искромственную гусеницами тракторов, работающих пока что на солярке. Тут разобрались по трое, как и положено. В темноте я пристроился к середе тихонько поинтересовался, как им с Сашкой удалось попасть в эту партию. «Помалкивай!» — тихим тревожным голосом одернул меня Пахан. «Кто в совхоз не попал, завтра пойдет с копом на тракт, ух, крутая, понял?» «А там что?» Так же тихо спросил я, уловив тревогу в его речи. — Там тачки гонять на 200 шагов, мерзлоту удолбить ломом, кубики давать. Деревянный башлат обеспечен в полгода, тут все знают. — Попадешь на тракт к Яцковскому-пузатому — и кранты, — сказал Середа. — А как же вы? — Сказано, помалкивай. Между прочим, несмотря на мою простоту, а иногда и заведомую глупость, судьба ко мне относилась все-таки снисходительно. Но разве можно было задавать такие вопросы? Другого бы Середа огрел дрыном или ткнул бы кулаком в дыхальник запросто. Ну что ж, что они сумели устроиться в эту партию, так сказать, без того экзамена, который я выдержал перед агрономом Белинским? Зато у них были выигранные и награбленные в этапе шмотки, среди которых почти не ношенные костюмы лепихи, кожаные летчицкие регланы и хромовые комсостауские сапоги прохаря. И все это было обещано нарядчику взамен за одну только строку в списке этапируемых. А в лагере такой закон. Обещал — отдай. И они отдадут, конечно, все это нарядчику, как только войдут в зону. Ты мне, я тебе и концы в воду. Но об этом я догадаюсь не скоро. Пока что для меня все это вроде китайской азбуки. Пока что мы идем в обжитую, теплую, близкую от нас зону и рассчитываем, что нам досталось не самое худшее в лагерной жизни. А знаете ли вы, что такое казнь египетская? Например, тихое и длительное истязание, когда истязанию нет конца, а человеку некуда деться и даже некому пожаловаться. Например, клопы. Я впервые узнал, что это такое ночью в жилой зоне совхоза Ухта, в натопленной для нас секции старого барака, куда нас привезли из заброшенного Богом Нехлюдовского острова. В долгом путешествии от котлуса мы все здорово промерзли, не отогрел нас и перевалочный остров, а тут было тепло и сухо, а над длинной плитой кирпичной печи голландки остались еще от прежних обитателей натянутые веревочки для просушки портянок и рукавиц. Нам выдали посуду, ржавые котелки, и мы очень быстро съели выданную на ужин всю ту же овсяную размазуху. Ни прихваченная ржавею посуда, ни деревянные, ни ложки, ставшие от долгого употребления грозно-черными, никак не повлияли на аппетит. В лагере никто не думает о таких мелочах. Потом расстелили тощие матрацы с перетертым сеном на нарах в вагонках. Завалились спать, но уже через пятнадцать-двадцать минут стали вставать по одному и ошалела, оглядываясь, шарить под рубахами, трясти старые байковые одеяло, только что полученные в коптерке, мять соломенные подушки и, конечно, материться, на чем свет. Матерились все, не взирая на возраст. Бывшее общественное положение, статью и срок, даже прошлое классическое воспитание. С потолка и стен ринулись на нас тысячи отощавших голодных хлопов, и начали жалить тело и пить нашу кровь. Укус голодного клопа похож по ощущению на мгновенный точечный ожог или укол, раскаленный иглой. Несколько позже летом я еще узнаю, что такое таежные комары, лесной гнус, который тоже может довести человека до исступления но от комаров днем можно спастись быстрым ходом, движением, обмахиванием березовым веником, выходом из лесной гущи куда-нибудь на поляну, на ветерок. Ночью в лесу можно спать, придвинувшись на земле к сильно дымящему костру, а для дыма достаточно время от времени подкидывать в огонь травы и зеленых веток. Приходилось мне в холодной осенние ночи в промокшей обуви спать и в брезентовой армейской палатке, лишенной оконных стекол, на пронзительном сквозняке, где каждого подстерегала простуда, Какой-нибудь неожиданный радикулит. Там было холодно и неуютно, но после тяжелой работы все спали как убитые. Здесь же уснуть было невозможно, и не было никакого спасения от клопья. За стенами барака потрескивал мороз градусов под тридцать. Бежать некуда, костер не разведешь. Лампочка одна на весь барак тлела в пол накала из за такого освещения невозможно было переловить на серые простыне уже тех клопов которые нападали с потолка а вслед за ними реденьким дождем сыпались другие парашютисты гадюки куры мать перемать выл какой то варюга попавший в наш небольшой этап сверх списка тоже по какому то блату Сожрут до утра, падлы, нечестивые твари, дурак, куда влез по вольной воле. Пожилой работяга из колхозников сидел рядом мрачно и как-то медлительно обреченно почесывал под рубахой, доставая подмышки до самых лопаток. Над ним свесились чьи-то большие босые ноги с завязками у щиколотых. Длинный верзило и неловко спрыгнул со второго яруса. Заели сволочи! Отряхиваясь, словно бы он вылез из мекинника, рычал он, продвигаясь к бочке с водой, загремел кружкой, посаженной на цепь. Камышанов, бородатый мой знакомец, стащил матрац на пол и, налив котелок воды, начал поливать пол вокруг матраца. Думал, вероятно, что клопы, наползающие со всех сторон, не одолеют сырой полосы. Сашка, Орлов и Середа в своем коронном углу молча перетрясли бельишко, верхние рубаки и штаны, оделись и, накинув пиджаки и москвички, модные в те годы, полупальто с косыми карманами, куда ты направились из барака. Отхлопнувшей двери пополз под ближнюю вагонку клубящийся саморозный туман. — Куда они? — спросил я Верзилу, стоявшего в проходе между вагонок и не знавшего, куда себя деть. — К дружкам, в Кодлу, — сказал он. — У них место в любом бараке, кругом дружки. Теперь с высоты лет я иногда называю Сашку и Середу диссидентами, сбежавшими туда, где было более подходящее Кодло. «Не выморозили как следует эту половину, когда она была пустая», — сокрушался на полу бородач Камышанов. «Надо ж было выморозить, а потом уж протапливать, а теперь вот...» Он привстал, сбивая в кучу одеялишко, и принялся гоняться за клопами по матрацу под простынкой. «Сверху они на тебя пикируют», — зачем-то пояснил Верзила. Я тоже мучился, ворошил матрасы, одеяло, ругался, пока еще тихо, чтобы не слышали окружающие. Вставал и ложился. Сон морил немилосердно, но и спать было никак невозможно. Только переловишь одну стаю, вытряхнешь белье, передавишь на простыне десяток кровопийц. Сверху сыплются другие. Иногда удавалось все же забыться сном праведника, сникнуть просто от бессилия на подушку. и Тут же, через мгновение, слышишь, как где-нибудь под лопаткой или за ухом вновь прижигает каленой иглой. Между прочим, была и защитная реакция у организма. Узнал я, что глубоко в ухо Клоп заползти, например, не мог. Его мгновенно сжигало накопившееся в ушах серо. Едва проникнет Клоп в ушную раковину, в самое отверстие. Сразу же там что-то треснет, словно капля воды на горячей сковородке, и все, никакого движения. Перед рассветом я сидел на нижних нарах в каком-то бессильном одурении, то и дело охлопывая себя то по плечам, то по сухим бедрам, то доставал рукой до поясницы и тупо соображал, что же это делает с нами, что же будет днем и как спать завтра и послезавтра. Ссунут бы сюда Баптиста Мельникова в этот чистый воздух, может быть. Весь ужас лагерей, думал я, заключён именно в клопах. — С утра будем шпарить клопов, — сказал кто-то. — Это если не погонят на работу, — возразился своё матраце на полу Камышанов. — Должен быть карантин два-три дня. «Карантин, не карантин, но через санчасть должны же прогнать», — заметили от двери. «Категорийность — тут первое дело». «Какая категорийность?» — спросил я. «Кому такой труд?» «ТФТ». «Значит, здоровый и шаг, и труд ему, тяжелый физический». «Потом еще бывает СФТ средний, ну и ЛФТ легкий физический». Человек посмотрел на меня издали и издали сплюнул. — Тебе, малолетки, конечно, ЛФТ. Я немного успокоился и попробовал задремать, но тут промеж лопаток прижгло так, что я выругался на полный голос и со злостью скинул рубаху. Вскочил, прижался спиной к стойке кровати и, почесавшись, как свинья осаху хотел, растереть клопа в мокрое. — Где я там? Измаявшись, я упал чуть ли не замертво вдоль своей нижней нары и только забылся, как где-то на отдалении за стеной барака раздался звон железом по висячему рельсу. Ударили подъем. Барак заворошился. Надо было умываться, поспеть к кухне, справиться с утренней пайкой. В любом случае, погонят на работу или нет, еда в первую голову, да и подъем бьют не для чужого дяди. Народ еще колготился вокруг длинного стола, гремял сосками умывальника. Тогда в барак быстро вошел нарядчик Спиридонов, своей сбитой на ухо кубанки, и оповестил с порога. — После завтрака на развод. — А карантин? — вякнул кто-то. — Вот и будет карантин в лесу на заготовке дров. непыльно и денежно. Клопы заели. Что ж это? Куда санчасть смотрит? Никто ночью не спал. Это порядок? Нарядчик воспринял наш вопль спокойно, объяснил. — Ну, не успели к вашему прибытию с санобработкой. Что ж тут? Да и этапы этого не ждали. Нынче днем пришлю инвалидов, прошпарят вагонки. В общем... Собираться всем на развод в бригаду Лазарева. Вот вам и карантин, — выматерился кто-то. И все кругом так. Там не управились, туда не доглядели падлы. Наша зона, как и другие до войны, была смешанной. То есть были здесь рядом мужские и женские бараки, а также и бригады. Бесконвойные женщины-доярки, скотницы в стёганых телогрейках и ватных штанах выходили раньше, еще до общего подъема, потом по одному тянули к вахте мужчины с пропусками, возщики, конюхи, всякие десятники и заведующие участками, и лишь после них распахивались главные ворота, и за ними встречал бригады конвои сопровождая потом их на заготовку торфа, дров, дорожной и строительной работы С оживленным гомоном вышла большая женская бригада на так называемый «закрытый грунт» — парники и теплицы. Вслед за ними велели строицы и бригаде Лазарева. Сам Лазарев, тридцатилетний парняга в вольной куртке и с на затылок триухи, чем-то был похож на нарядчик Спиридонова. Тоже бесконвойник, он стоял теперь рядом со старшим конвоиром и помогал пересчитывать нас, пропуская «тройками». Первая, вторая, третья, четвертая. Быстрее, ну! Люди, не выспавшиеся за ночь, уныло выходили на вахту, приставляли ногу, где положено, уныло оглядывались. Недалеко от зоны начинались скотные дворы, конюшни, мастерские, фуражные амбары. Дальше весь хозяйственный двор с обозным инвентарем, крупорушка... Оттуда тянуло запахами сена, мекины, конским потом и навозом, какой-то сельской обыденностью. И казалось невероятным, что людей тут надо содержать почему-то под строгим конвоем, или, как принято говорить по-лагерному, под дудоргой трехлинейкой. Один стрелок пошел впереди бригады, один сбоку, вроде наблюдающего распорядителя, двое сзади. Близ Вохровской казармы на краю поселка стоял в белом дубленом полушубке какой-то начальник, возможно, командир охраны, и при нем проводник с овчаркой. Собака, заведя черную нашу толпу, сразу напружинилась и, хрипя до отказа, натянула поводок, норовя встать на дыбы. Это был своеобразный знак всем нам, бежать из лагеря, мол, никому не рекомендуется, а кто и решится на такое безрассудство — то недалеко убежит и очень горько пожалеет. В самом деле, за всю историю лагерей Ухты и Воркуты не было ни одного побега в прямом смысле слова, кончившегося благополучно для беглеца. Всех их ловили где-нибудь в тайге и привозили в зоны мертвыми истерзанными собаками. Впрочем, один случай все же был удачным, но там никакого банального побега и не было — Просто один весьма привилегированный придурок-нарядчик после войны достал необходимые документы, купил несколько орденов и, облачившись в офицерскую форму, сел в ухте на поезд и преспокойно отбыл на юг, как заслуженный человек. Но это случай уж вовсе исключительный и не для простых смертных захруствал снег под обувью мороз пощипывал лица пробирался в рукавицы мы шли мимо Неклюдовского острова с черневшими в снегу пустыми бараками миновали зону перешли реку и начали подниматься на противоположный берег в жидкие ельнички возчик сопровождавший нас с комплектом топоров и поперечных пил поехал в объезд Тропа петляла между высоких куч старых порубочных остатков елового и пихтового вершинника. Как я после узнал, все это предполагалось сжигать после корчевки пней для удобрения нового поля. Лесок впереди был довольно густой, но совсем молодой, тонкомерный. Елочки торчали из глубокого наста, да и похвои были изрядно укрытые пластами снега и крупитчатой нальди. Бригада окружила черную яму старого кострища, чуть припорошенную свежим снежком, и стала дожидаться подвода с инструментом. Когда возщик подъехал, бригадир велел всем разобрать пилы, сам же взял топор и в сопровождении стрелка полез в ельник прорубать наблюдательную визир. Снег доходил ему чуть ли не до пояса, снег-то был мартовский. При каждом шаге бригадир как бы подпрыгивал, поднимал колено к подбородку. Возчик тоже взял из саней топор и пошел прорубать визирку с другой стороны делянки. Мы, столпившись у костра, разбирались на пары. Молча приглядывались друг к другу, переговаривались. Кранида Ивановича подхватил какой-то пожилой лагерник не рассчитывающий на свои силы, чтобы не напасть на сварливого какого-нибудь активиста. Бородатый Камышанов, знаток Колымы и сибирских лагерей, скептически глядел в слабосильное окружение и, подхватив топор, собрался работать в одиночку, — сказал хмуро. — Лесок тонкомерный, я его на рублю больше, чем вы спилите. Мне же выпало работать весь день с рослым верзилой, который ночью спускался снар надо мной и гремел кружкой, пил воду. Костер не успел как следует разогреться, как подошел старший стрелок и раскидал головни, притоптал огонь, сказал, что костер положен лишь к концу смены для просушки штанов и рукавиц. Мы стояли и ждали, когда же бригадир с возчиком прорубит визиры. В этом была особенность лагерного труда вообще. Бригада не приступает к работе, пока зона не будет подготовлена для нормальной полноценной охраны. Хотя бы для этого ушло полдня. Упаренный бригадир вернулся через полчаса, сдвинул трюх с влажного лба затылок и, собрав бригаду, объявил. — Значит так. — Валить ельник только в одном направлении. Сюда, к старой вырубке. Это главное, чтоб не поубивать соседей. «Лапник собирать в большие кучи, хлысты резать на двухметровки и складывать в штабель. Потом замерим. Норма — шесть сорок, шесть и четыре десятых куба. Ясно?» «Что?» — завыли все в разнобой. «Даже новичкам, кто не понимал всей убойности такой нормы, показалась она чрезмерной. Камышанов стоял и разъюнув рот». Молча смотрел на бригадира, но ничего не говорил. «Берите это и пилы!» — не обратил бригадир Лазарев никакого внимания на всеобщий вой. «Для очистки снега вокруг пней, вон, в санях еще и деревянные лопаты. Пни оставлять на срезе как можно короче. Все!» Деревянных лопат всем не хватило. На мой длиннорукий напарник одну все же успел выхватить, за что и заработал по горбу черенком другой лопаты от какого-то обиженного соседа. Пока они припирались, я перехватил лопату и полез в снег ближней елки.